театр фм с маринойян добрый вечер дорогие мои сегодня мы с вами отмечаем столетие писателя драматурга киносценариста юрия пачи германа имя это вам знакомо вы читали его книги вы смотрели фильмы поставленные по его произведениям а среди них конечно же фильм иосифа хейфица дорогой мой человек в основе этой картины германовская трилогия о докторе устеменко кто такой Чем знаменит? Человек долго и чести. Он отвечает за все. А еще у него есть дело, которому он служит, и девушка, которую он любит. В роли Устеменко в фильме «Алексей Баталов», а в том радиоспектакле, который мы предлагаем вам сегодня, Сергей Юрский. Компания прекрасных, между прочим, актеров. Варюху Варвару Степанову играет Зинаида Шарко, Веру Николаевну Вересову – Татьяна Доронина, а майора Козырева – Ефим Капелян. Позвольте эпиграф. Собственно, эпиграф Германовский как раз к той части трилогии, которая называется «Дорогой мой человек». «Я не стану воздавать хвалу боязливо таящейся добродетели, ничем себя не проявляющей и не подающей признаков жизни, добродетели, которая никогда не делает вылазок, чтобы встретиться лицом к лицу с противником, и которая постыдно бежит от состязания, когда лавровый венок завоевывается среди зноя и пыли». Джон Мильтон. «Кто болеет за дело, тот должен уметь за него бороться, иначе ему вообще незачем браться за какое-либо дело». Йоганн Вольфганг Гёте. Слушаем спектакль.